Глава 17. Лиля, не стесняясь в выражениях, до глубокой ночи вправляла мне мозги. Я злилась, соглашалась и понимала, что это не помогает. Все аргументы, которые приводила соседка, были известны мне и без нее, и не помогали. Изначально Скай мне понравился внешне, теперь меня тянуло к нему как к человеку. Плюс его загадка и то, как он временами мельком показывал себя настоящего Интриговали и вызывали жгучее любопытство. Короче, не знаю, нарочно он так делает или нет, но во все века это самый успешный способ заставить женщину о тебе думать. И даже понимание всего факта меня не спасало. Так что в зал, выделенный нам наставницей, я пришла хмурая и недовольная. «Леди, вы хорошо себя чувствуете?» — немедленно поинтересовался находящийся уже на месте мой новый учитель. Я внимательно осмотрела очередной нетипичный образ Ская. Узкие брюки, а в них заправлена серая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами и закатанными рукавами. И скривилась, словно уксуса глотнула. Черт, черт, черт, ну чтобы ему всю жизнь одними хот питаться. Он что, нарочно? Почему именно сейчас ему приспичило показывать разные грани себя? А, я с ума сойду. Если вам не здоровится, можем перенести на завтра. По-своему истолковал мое поведение он. «Не стоит, я покачала головой. У меня не очень хорошее настроение сегодня, но на занятия это повлиять не должно. По крайней мере, я на это надеюсь». «Как скажете», — пожал плечами Скай, «но обещайте, что не будете работать на пределе и прекратите, если станет плохо». «Я себе не враг», — проворчала я, и понимала, что веду себя паскудно, а ничего поделать не могла. Но Скай даже бровью не повел, только спокойно сказал. «В таком случае приступим. Вперед, леди!» И встал у стеночки, сложив руки на груди. «Эм, я на миг сжала губы. А что делать-то?» «Покажите, как вы работаете с магией. Попробуйте позвать каждую стихию отдельно. Поработайте над вариантами пограничной магии. Я пока просто посмотрю». Я тяжело вздохнула, тоже закатала рукава рубашки и начала. «В принципе, ничего нового. Пограничная магия работала, стихии по отдельности в лучшем случае просто не откликались, в худшем прорывались неконтролируемым пограничным вариантом. «Типично», — подытожил в конце концов Скай. «Примерно так и ведет себя Сепко, ничего необычного я не вижу». «Это плохо», — мрачно спросила я, немного измотанная неудачами. «Да нет», — он пожал плечами. «Как я уже говорил, в большинстве таких случаев Сепко проходит», Так что это скорее плюс. Хорошо, выдохнула я. И что теперь? Медитация. Попробуйте достучаться до стихий и вручную разделить их. А сработает. Недоверчиво приподняла я бровь. Маловероятно, но может быть. Стоит попробовать. В следующие два часа Скай предлагал варианты, я их испытывала, а на выходе получала ноль. И злилась, с каждой неудачей все сильнее. Бездарь, неумеха. «Все у меня в руках работает не так, как надо». С одной проблемой разобралась, сразу вторую нашла. Зато Скай был, как Скай, безмятежный и спокойный. «Леди, не принимайте близко к сердцу», — сказал он, когда я так взбесилась, что чуть не выбила потоком горячего воздуха окно. «Отрицательный результат тоже результат, и он в том числе приближает нас к решению. Вы устали? Может, есть смысл отдохнуть?» Почему-то именно это меня взбесило окончательно. Я уперла руки в бока, насупилась и рявкнула во всю глотку. «Скай, тебе самому не надоело?» «Что, простите?» Скай удивленно приподнял брови. «Боюсь, леди, я вас не понимаю». Он покачал головой. ты блин!» — рыкнула я и в сердцах стукнула ладонью по стене. «Все эти леди, несоблаговолите и прочий высокий штиль. Не надоело!» Я всего лишь соблюдаю правила приличия, леди. И ни одной лишней эмоции на лице. Но я сдаваться не была намерена, потому что меня и правда достала. «Сколько мы с тобой знакомы?» — требовательно спросила я. «Хм, Скай нахмурился. Примерно полтора месяца, наверное. Вот, общаемся в одной компании сколько?» «Чуть меньше месяца. Леди, я не понимаю, к чему вы ведете». «К тому, что меня оскорбляет твоя отстраненность». Рявкнула я и ощутила облегчение. Наконец-то высказалась. Примерно столько же ты дружишь с Чарли, но его называть без лордов и на «ты» религия позволяет. А с женской половиной у тебя сразу стенка включается. Да у нас даже Лили уже оттаяла, и только ты отгораживаешься. Честное слово, я терпела до последнего. Но даже сегодня, в такой ситуации, когда твои правила при лечении уместны, ты закон в них, как в броню». «А у меня нет сил тебе соответствовать». Я села на пол и, посмотрев на закаменевшего окончательно парня, горько спросила. «Скажи честно, ты нас на самом деле терпеть не можешь, а потому стараешься не подпускать близко». Он шумно выдохнул и, склонив голову, пристально на меня воззрился. Правила приличия зачастую, правда, способ защиты, но далеко не всегда того, кто их использует, а тех, по отношению к кому они используются. Я, не удержавшись, расхохоталась. «Ты себя слышал», — прямо сказала я. «Какую опасность может нести переход на неформальный стиль общения?» Но он не ответил. Низко, низко опустил голову, а затем резко вскинул ее и, глядя поверх моей, ровным тоном проговорил. «На сегодня достаточно, вы устали. Завтра жду вас здесь в это же время. Отдыхайте, леди». И, развернувшись, резво ушел прочь. Я уронила голову на сложенные руки и мрачно прошептала. «Вот тебе и поговорили. Вот же льдышка. И самое обидное, что он все равно мне нравится». Злая на этого, альтернативно одаренного, я вернулась в комнату и завалилась на кровать. Делать ничего не хотелось, настроение обитало ниже плинтуса. Лилея, заскочившая ненадолго что-то забрать, назидательно сообщила, а я же говорила, за что чуть не была бита подушкой. Спасла я вибрация моего переговорника. Взглядом пообещав подруге, что расплата близка, я приняла вызов. «Слушаю». «Мирослава, это Скай», — раздался спокойный голос предмета моих печальных дум. «Ты занята?» «Нет», — проблеяла я, совершенно обескураженная такой сменой курса. «Зайди, я тебе книги подобрал по теме». И отключился. Я офигевшим взглядом посмотрела на Лилю и совершенно честно сказала — Я не понимаю этого парня. Я, кажется, никогда его не пойму. Ещё час назад у меня было ощущение, что меня завуалированно послали. А теперь он, как ни в чём не бывало, звонит и, отбросив все формальности, зовёт в гости. «Лили, скажи, я с ума сошла, да?» «Не думаю». Она качнула головой, а потом махнула рукой. «Чему тут удивляться? Это же ты. Если уж меня расшевелило, почему его не можешь? Кто знает, может, твои чувства не такое уж безумие». Безумие, безумие, вздохнула я. По крайней мере, геморрой знатный. Ладно, пойду я. Посмотрю на новый, приближенный к реальности вариант Скайя. В мужскую половину общежития я практически вбежала, снидая мое любопытством. Неужели его так зацепила моя вспышка? А, вот какой магии в этом мире не хватает, так это ментальный. Залезла бы к Скайю в голову и раз, все знаю. Впрочем, подозреваю, что жить тогда стало бы на порядок скучнее. На пороге я нос к носу столкнулась с Джейдом. Он оглядел меня сверху донизу и насмешливо спросил. «Надо понимать, такая запыхавшаяся ты не ко мне навстречу спешила?» «Печально, печально». И состроил страдающую моську. «Ха-ха-ха, очень остроумно», — фыркнула я. «Злюка ты», — хмыкнул он и, постранившись, повернул голову в комнату и крикнул. «Скай, к тебе пришли». Я вошла, и Джейд закрыл за мной дверь. «С той стороны». «Куда это он?» — недоуменно пробормотала я. «В библиотеку», — отозвался Скай. «Я же говорил, что ты на него хорошо влияешь. За ум взялся». «Но хоть какая-то с меня польза», — философски произнесла я и повернулась ко второму обитателю. Он был в той же одежде, что и утром, с неизменно каменной мордой лица. «Иди сюда, коротко расскажу тебе о книгах». Скай похлопал по внушительной стопке на столе. Конечно же, я не смогла не акцентировать внимание на резкой перемене его поведения. Я думала, ты мои слова мимо ушей пропустил. Я никогда и ничего не пропускаю мимо ушей, — спокойно сказал Скай. Значит, совесть замучила. Совесть? Меня? Он иронично приподнял бровь. С какой такой радости? Тогда почему вдруг резко поменял манеру общения, — упорствовала я. Я ощущала уже, что перегибаю, но меня несло и остановиться было почти невозможно. «Мне вернуть все как было?» Безмятежно спросил этот невозможный кадр. «Ой, а вот теперь пора нажать кнопку «Стоп».» Поняла, молчу, внимаю, смиренно пропела я, ощущая, как настроение подлетает к потолку воздушным шариком, и подошла к столу. В стопке оказалось шесть книг, две из них касались непосредственно пограничной магии и вариантов сочетания стихий. Третья была, по сути, справочником возможных способов использования разных комбинаций. Четвертая описывала реальные случаи, когда образовывалась сцепка, и что из этого вышло в результате. Пятая содержала рекомендации по возможному разъединению стихий. А шестая рассказывала о том, как жить, если это не получилось. Рекомендую начать с этих. Скай взял книги о пограничной магии. Здесь основа основ. Вообще, я тебе выстроил их в желательной очередности. Так тебе легче будет разобраться. Я взяла у него из рук одну из книг и немного полистала. Да, мрачно выдохнула я. Формулы, формулы, формулы. У тебя с этим проблемы? Вообще-то да. Это ты у нас гений теоретической магии. Мне она дается очень тяжело. Хм, нахмурился Скай. Досадный факт. У тебя есть на сегодня еще планы? Да нет, растерялась я. Сегодня же пятница, все преподаватели уже ушли из академии, а наставница передала меня в твое распоряжение. Тогда садись, мне подвинули кресло. И читай. Будет непонятно, спрашивай. Устанешь, проголодаешься, говори. Ладно, промямлила я, удивленно, не ожидая от него такой заботливости. Следующих полчаса я прилежно изучала основу пограничной магии, аскай пытался тоже учиться. Почему пытался? потому что я его дергала каждые пять минут и ощущала себя тупой-тупой. Пресвятая мультиварка. Да я элементарных формул не понимала. Да я на месте Скайя уже прибила бы себя чем-нибудь. А он ничего, терпеливо по два-три раза пояснял одной дубовой идиотке очевидные вещи, да так, что я в конце концов начинала их понимать. «Скай, ты потрясающий!» — восхищенно сказала я. «Из тебя получится отличный преподаватель!» «Студенты на тебя молиться будут?» «Не получится», — невозмутимо отозвался он. «Это уже решено. Я буду заниматься научной деятельностью, но не преподаванием». «А почему?» — я подперла ладонью щеку и с любопытством на него посмотрела. «Потому что вот так объяснять я могу только тебе», — усмехнулся парень. «А если половина потока будет таких непонимающих, я, знаешь ли, не настолько терпелив, как тебе кажется». «Хм...» «Ха-ха!» — зафыркала я от смеха. «Если ты считаешь себя нетерпеливым, то я тогда какая?» «Вот честно, я бы на твоем месте себя сковородкой уже прибила точно». «По сковородкам у нас только ты специализируешься», — хмыкнул Скай. «К тому же ты хотя бы слушаешь и внимаешь, а не орешь, что выкинешь стол в окно». «А кто орёт «А ты как думаешь?» джейт Скай молча кивнул и ткнул пальцем в книгу. «До конца главы и на сегодня достаточно. Заберешь к себе, вечером еще почитай. Карандашом отмечай, что непонятно, завтра разберем». «Да, наставник», — улыбнулась я. Но так получилось, что сразу после того, как я разделалась с главой, уйти к себе не смогла. Скай, как истинный джентльмен, заявил, что не позволит мне тащить тяжести. А так как он все равно собирался к нам на ужин, то не буду ли я так любезно подождать около двадцати минут». Ему как раз нужно закончить заданиями. Так и получилось, что я сидела в кресле, смотрела, как Скай сосредоточенно пишет в толстой тетрадке и думу-думала обо всём, но об этом парне в первую очередь. И, конечно же, вскоре у меня начали появляться вопросы. Я, решив, что за спрос денег не берут, тихо спросила. «Скай, могу я у тебя кое-что спросить?» «Да». Он мельком на меня посмотрел. «Почему ты учишься вместе с джейдом «В моем мире гении заканчивают учебу экстерном, чтобы целиком сосредоточиться на исследованиях. Здесь, насколько я слышала, такое тоже практикуют. Ты боишься оставить друга одного?» «Ты обо мне слишком хорошего мнения», — ровным тоном отозвался Скай, не поднимая глаз от тетради. «Да и наша с Джейдом дружба на самом деле не требует того, чтобы мы были вместе круглосуточно». «А в чем тогда дело?» — не унималась я. «В том, что я гениален только в теории», — со вздохом произнес он. «С практической частью все не так радужно. Тот же джейт пожалуй, посильнее меня будет». «Почему, — изумилась я, — мне казалось, с практикой наоборот должно быть проще. Ты у нас Димак, насколько я помню, да? Вода-воздух?» «Да», — скупо отозвался Скай, по-прежнему не глядя на меня. Кажется, тема была ему не особо приятна. «Черт, может, лучше было это вообще не поднимать». А я, как обычно, влезла. Нужно срочно съезжать с темы, пока я не доспрашивалась. Но я даже рот открыть не успела. Я не люблю практическую магию. Скай поднял голову и посмотрел на меня. И почти ею не пользуюсь. Только на занятиях как того требует учебный процесс. В остальном мне проще два часа мечом размахивать, чем выдать парочку заклинаний. «Считай это моей личной блажью». Именно поэтому я учусь на третьем курсе, вместо того, чтобы заниматься наукой. «Ух ты ж, мишленовские звезды, а у этого парня забористые тараканы в голове. Справедливости ради них уже моих. В какой-то степени мы даже похожи, у каждого из нас есть любимое дело, но мы вынуждены учиться нелюбимому, потому что того требует местное общество. Я вдруг ощутила солидарность». «Я понимаю», — со спокойной улыбкой произнесла я. «Сомневаюсь», — вздохнул Скай и закрыл тетрадь. «Идем?» «Да, конечно». Резкая перемена поведения нашего ледяного красавчика произвела на компанию неизгладимые впечатления. Особенно на женскую часть в лице Роксаны. джейт просто хохотал, что мне нужно давать медаль за социализацию особо упертых личностей. Чарли искренне сказал, что так намного проще общаться — Лилея иронично поздравила Ская с тем, что и его достали, а наша брюнетка не унималась. Все пыталась доколупать бедного парня, с чего такая резкая смена курса. Впрочем, тот даже бровью не вел, и скупо, но отвечал на все ее вопросы. А вернее, мастерски увиливал. но ну, а когда Рокси его, видимо, чересчур достала, ласково предложил лично для нее сделать исключение и вернуться к прежнему стилю общения, раз ее это так беспокоит. Подружка, как и я перед этим, сразу заткнулась. И лишь её тёмные глаза обещали мне допрос с пристрастием, когда мужская половина покинет нас по причине комендантского часа. И меня это беспокоило. Всё же наша неугомонная Рокси была слегка влюблена в Ская и, боюсь, могла обидеться. Решит ещё, что между мной и этим оригинальным кадром и правда что-то есть. Мишленовские звёзды, как всё сложно так что, когда парни нас покинули, я решительно сказала. «Девочки, а пойдемте-ка чай пить?» Возражений не последовало. Но когда мы все удобно разместились на кухне, заговорила вовсе не брюнетка. «Рокси, теперь видишь?» — тихо произнесла Лиля. «Айло, конечно, да», — несчастно вздохнула та. «Слепой бы, разве что не увидел». «Вы о чем?» — нахмурившись, спросила я. «О том, что вы будете прекрасной парой», — кисло сказала раксана «Глупость», — отмахнулась я, доставая из холодильного шкафа остаток лимонного чизкейка. Просто он оттаял и принял нас как свою компанию. Ему не хватало толчка, чтобы закрепить это на вербальном уровне, и я его обеспечила. Вот и все. «Да, да, да», — фыркнула Рокси. «Другому кому расскажи?» «Рокси, я?» «Не ты», — покачала она головой. «Он!» А вернее, ему. Интересно ты, а я нет. Он принимает меня как часть своей группы, но не как девушку. Ты преувеличиваешь. Забудь, вдруг рассмеялась наша шебутная брюнетка и махнула рукой. Мне повезло, что это всего лишь симпатия, замешанная на восхищении, а не любовь. Даже не больно, просто обидно. И прежде чем я успела что-то сказать, преувеличенно бодро воскликнула. «Где там обещанный чай?» «Умираю, так хочу сладкого!» Все последующие мои попытки поговорить с ней об этом проваливались. Рокси просто меняла тему, шутила и начинала расспрашивать меня о рецептах. «Не переживай», — тихо сказала Лиля, когда брюнетка ушла к себе. «Ты не виновата, она это понимает, но нужно время, чтобы смириться». «Но она не права», — воскликнула я. «Скай просто мне помогает». «Время покажет», — мудро рассудила соседка. «Пошли, лучше поможешь мне собраться, а то я впервые иду в длительный поход в качестве лидера группы и поймала себя на том, что слабо понимаю, что для этого необходимо». Мне кажется, она просто таким образом пыталась меня отвлечь. Хотя, стоит сказать, моя помощь все же потребовалась. Эта шмоточница пыталась запихнуть в походный рюкзак половину холодильного шкафа и почти все вещи. Мы ругались до хрипоты но в конце концов я победила». Рокси же приперлась в субботу ни свет ни заря, да еще и не с пустыми руками, а с корзинкой свежайших фруктов. Так что до того момента, как мне нужно было выдвигаться в зал для тренировки, мы втроем весело провели время. Как говорится, жизнь устаканилась в новом русле и потекла размеренным темпом. В понедельник мы проводили Лилию Чарли до ворот академии и пожелали им удачи. Без них наша компания казалась непривычно маленькой. Впрочем, шума Джейда и Рокси хватало на пятерых. Мы же со Скаем, в силу того, что много времени проводили вместе, не могу сказать, что сблизились, нет, что на уме у этого парня по-прежнему оставалось для меня загадкой, но все же теперь он по-настоящему стал частью моей жизни. И все бы ничего, но постепенно меня начало одолевать беспокойство за Чарли и Лилю. Стали сниться дурные сны, что с ними что-то случилось, То завалило, то пауки напали, то еще какая-то гадость. Я просыпалась в холодном поту и потом долго не могла уснуть. К четвергу моя тревога достигла своего апогея. Не в последнюю очередь, потому что брат и соседка уже должны были вернуться, но вести о них не было. А моя интуиция, которая редко давала сбои, буквально кричала, что с ними что-то случилось. И я решилась пойти в корпус плетельщиц, найти наставницу Лилеи и расспросить ее. А здание, в котором учились таинственные последовательницы богини, находилось на отшибе. И в этом они остались верны себе. Отгораживаться от мира, до последнего. Невысокая постройка, всего три этажа, не очень-то большая. Впрочем, насколько я поняла, самих плетельщиц не так много. Я слонялась по этажам, заглядывая во все кабинеты, вводя в ступор редких студенток. Наконец мне удалось отловить одну из них И та, заикаясь от шока, направила меня в местный деканат. Там я и нашла наставницу плетельщиц, высокую статную даму в строгом платье с неизменными крючками в волосах. «Вы что-то хотели, леди?» удивленно спросила, судя по табличке, Амера Астра. Фамилии, как и у всех плетельщиц, у нее не было. «Здравствуйте, Амера», — уважительно поклонилась я. «Простите, что отвлекаю. Могу задать вопрос?» «Да, я вас слушаю». «Моя соседка, Лилея, в понедельник ушла с моим братом к Шагорским скалам. Они должны уже вернуться, я волнуюсь. Я понимаю вашу тревогу за близкого человека. То, что я могу беспокоиться и о Лиле, она явно отмила Но дело, с которым Лилея отправилась в священную для нашей общины пещеру, сложное и деликатное. Оно может занять время, так что до воскресенья, а может быть и до вторника, я бы их не ждала». «У меня сердце не на месте», — со вздохом призналась я. сняться плохие сны, не дает нормально жить нехорошее предчувствие». «Лидзи, не стоит накручивать себя на ровном месте», — даже бровью не повела она. «Сходите в лазарет, попросите успокоительных капель. Когда ваш брат вернется, сами же посмеетесь над своими страхами». Я открыла было рот, чтобы поспорить, но шустро закрыла обратно. Благожелательная улыбка на устах плетельщицы — Не касалось ее глаз, а там арктический холод, сдобренный недовольством. Да чтоб мне ни одной специи на вкус не отличить, она же меня терпеть не может. и Едва сдерживается, чтобы просто не выставить. А за что? За то, что я Лилю растормошила. Не верю, что остальные плетельщицы не в курсе, из-за кого она с храмовой медитацией сбежала. И в этот момент я осознала, здесь меня никто слушать не будет и не поможет. «Прошу прощения, что отняла время Амира», — поклонилась я. «Всего хорошего, Лиди». Из корпуса плетельщиц я вышла со смешанными чувствами, но еще сильнее уверилась. Лилию и Чарли надо спасать. С ними точно что-то произошло. Но что делать? Сама я вообще ничего не могу. Мне даже из Академии нельзя выходить. Да еще и как назло, леди Орлайн, спихнув на меня ская уехала. Вообще, конечно, она поехала за моим будущим наставником по демонологии и к понедельнику должна вернуться, но, может быть, уже слишком поздно. Когда я дошла до общежития, уверилась, что выход только один. Надо идти к Шагорским скалам. Пещера, как я поняла, там единственная. Еще бы ее план найти и друзей подбить. Потому что сама я точно там пропаду. Черт, из академии как-то смыться нужно. Но сначала поговорить с остальными. Вернувшись в комнату, я немедленно обзвонила всех и пригласила к себе для важного разговора. Рокси прибежала почти сразу. джейт со Скайем явились примерно через полчаса. «В общем, у меня неплохо развита интуиция», — нервно ломая пальцы, выдохнула я. «И сейчас она вопит, что с Лилией и Чарли что-то случилось. Мое шестое чувство не раз меня спасало, потому и здесь я склонна ему верить». «Ого», — тихо присвистнул джейт «Это плохо. Надо сказать плетельщицам». «Я была сегодня у них», — сухо произнесла я. «Но их наставница меня недолюбливает, это заметно. И от моих слов она просто отмахнулась. Более того, до вторника их даже искать не будут. Это мне дали понять четко». «Может, ты себе просто придумала все?» — спросил Скай. «Это нормально тревожиться о близких, но такая тревога редко бывает оправдана». «Именно это мне и сказала Амера Астра», — скривилась я. «Но я уверена, что меня третий день штормит не просто так». «И что ты предлагаешь?» — серьезно поинтересовалась Рокси. «Идти за ними. Понимаю, звучит бредово, но другого выхода я не вижу». «Глупость», — немедленно сурово сказал Скай. шагурские скалы — место безопасное, а вот та пещера — не вся. И если с Лилеей и Чарльзом что-то случилось, мы им помочь уже не сможем». Первым порывом было рявкнуть на него матом, Но порыв я придержала, а вместо этого осенённая догадкой склонила голову и тихо проговорила. «Ты ведь что-то знаешь, так? И о Лиле, и о её таинственной миссии, и об этих пещерах». Скай на миг прикрыл глаза, а затем глухо отозвался. «Знаю, но сказать не имею права. Просто поверьте мне на слово. Туда не стоит идти, пропадёте». Вот и поговорили. «Спасибо». «После твоих слов я еще больше уверена в своем решении». Он хмуро на меня посмотрел, а затем, скривившись, отвернулся. «Мол, делай, что хочешь». «Я поняла, в Скай не идет», — безмятежно проговорила я, хотя его поведение меня и обидело. «Я никого не заставляю, но сама иду точно. Только придумаю, как из Академии выйти». «Айло, я с тобой, разумеется», — воскликнула Рокси. «Так я вас взял и отпустил», — ухмыльнулся джейт «Тем более, как-то там Мира говорила, один за всех, и все за одного», — улыбнулась я. «Вы идиоты», — не выдержал Скай. «Вы не понимаете, во что пытаетесь ввязаться». «Так расскажи», — предложила я. «Не могу», — отвернулся он. Я давал клятву. «Тогда не мешай», — скрипнула я зубами. «Да делайте, что хотите», — вдруг психанул он. «Хочется вам так убиться в той пещере. Вперед!» — рявкнул Скай и под нашими совершенно офигевшими взглядами стремительно вышел, напоследок громко хлопнув дверью. «Однако», — протянул потрясенно Джейд, — «я таким и не помню, когда его видел». «Не переживай, Мира», — широко улыбнулся он. «Я с ним поговорю. Уверен, он перебесится и согласится идти с нами». «Не нужно», — покачал я головой. Пусть сидит в академии, если ему плевать на друзей. Да, я обиделась. Ну а кто бы на моем месте не обиделся? Я-то думала, что мы все сдружились. И тут он выкидывает вот такой фортель. Черт, по такой логике нам с девчонками нужно было бросить бессознательного Чарли на растерзание темному инферналу и сбежать. И, кстати, тогда сам Скай почему-то не остался в стороне. Ну и вон нафиг, пусть делает, что хочет. Времени у нас было мало. Моя воля, я бы сорвалась в тот же день, но головой прекрасно понимала, что без подготовки нам точно крышка в тех пещерах. Потому мы детально продумали все нюансы, включая то, как мне смыться из академии. В пятницу с самого утра я позвонила наставнице и наврала, что мне срочно нужно попасть в особняк семьи Ашай. Мол, отец о чем-то хочет поговорить, но сам приехать не может. Маркиза подвоха не заподозрила но только потребовала, чтобы я больше никуда по дороге не заезжала. А потом еще прислала своего соседа по преподавательскому общежитию, чтобы он проследил, как я сажусь в повозку. Но план был продуман, так что магу на глаза я явилась в элегантном платье с микроскопической сумочкой в руках. Налегке я была не просто так. Большую часть вещей еще вчера отдала Джейду. Он должен был ждать нас у пещеры». А срокси которая принесет мне нормальную походную одежду, мы условились встретиться у дома. Надеюсь, мать или отец не додумаются выйти, а то обломается отличный план самым позорным образом. Но, видимо, удача была на моей стороне. Я успешно вышла из повозки и, встретившись с подругой, удрала до того, как меня заметили. Шагорские скалы находились за городом, в нескольких километрах от столицы. Прямой дороги к ним не было, так что из нанятого еще накануне экипажа мы вылезли достаточно далеко от нужной нам точки. И еще предстояло минут двадцать пилить пешком. Слава кексам, что доставку всего багажа непосредственно к пещере, взял на себя джейт Так что нам с Рокси предстояла бодрая прогулка под теплым осенним небом. — чтобы я еще раз в карете переодевалась! — злобно ворчала я, поправляя жилеты, тщательно зашнуровывая тяжелые ботинки. «Еще то удовольствие. И теперь такое ощущение, что все сидит криво и проще снять и надеть заново, чем поправить». «Ай, мир ты так смешно нервничаешь!» Белозуба улыбнулась Рокси. Сама брюнетка была одета в плотный комбинезон с широкими штанинами, рубашку на шнуровке и кожаную куртку на заклепках с капюшоном. Свои шикарные волосы она безжалостно заплела в тугую косу и свернула в бублик на затылке. «Я даже позавидовала, удобно!» у меня так не получилось бы, банально не хватало длины. Пусть моя шевелюра и отросла за время, что я провела в Варрее, но все равно мой потолок — куцый хвостик. Проще уж без него, честное слово. «А ну-ка, присядь», — вдруг скомандовала подруга. Я так удивилась, что без вопросов послушалась. Она порылась в кармане куртки и достала целую горсть невидимок, а потом принялась шустро закалывать ими мои волосы. «Готово», — наконец сказала Рокси. «Так они не будут мешать». Зеркала не было, так что пришлось оценивать ее работу на ощупь. Судя по всему, наша брюнетка убрала все пряди, которые могли падать на лицо или лезть в рот. Как говорится, и то хлеб. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Идем?» «Угу». Она достала из другого кармана небольшую карту. «Но сначала сверимся. Я здесь была один раз в жизни, на пикнике». Не уверена, что без подсказки найду дорогу. Карты читать я не умела, потому оставила это ей. Но пообещала сама себе, что обязательно займусь, когда вернемся из этого похода. Чтобы не маяться от скуки, решила позвонить Джейду, узнать, как обстоят дела у пещеры. Он ответил быстро, сказал, что на месте, что вокруг тишина и благодать. А следы наших друзей отсутствуют. М да, и пойди пойми, хорошо или плохо. Сообщив ему, что мы уже выдвигаемся в его сторону, я отключилась. «Примерно понятно», — кивнула сама себе Рокси и глянула на меня. «Пошли». По дороге мы почти не разговаривали. Роксана казалась диво сосредоточенной, да и я мысленно просчитывала варианты. Мы понимали, что не на банальную прогулку вышли, и что есть шанс пропасть по собственной дурости. Как ни крути, это заставляло быть серьезными». Прошли тропой через редкий лесок, потом по хлипкому подвесному мосту пересекли спокойную реку, а за ней, наконец, начали просматриваться те самые шагорские скалы. На самом деле ничего особенного. Груда, камней и все тут. Правда, складывалось ощущение, что здесь просто порылся гигантский крот. Уж очень эти скалы напоминали огроменные кротовые кучи. Когда мы с Рокси подошли вплотную, чуть не случился конфуз. Как дойти к скалам, карта показывала — А вот где эта пещера нет. Пришлось опять звонить Джейду и слушать подробную инструкцию. Хм, а он откуда знает? Впрочем, этот вопрос выяснился очень быстро. У входа в пещеру, помимо Джейда, нас ждал еще и Скай. Недовольный, хмурый, но одетый по-походному. «Сюрприз!» — усмехнулся Джейд. «Если что, он сам. Я его не уговаривал». Мы с Рокси мудро промолчали. Меня, конечно, так и подмывало сказать что-то ехидное но я благоразумно прикусила язычок. Все-таки то, что он пришел, показательно, не сумел остаться в стороне. «У нас не так много времени», спокойно произнес Скай, застегивая кожаную куртку под самое горло. «Ночью в пещере бывает опасно. До сумерек нам нужно найти Чарльза и Лилею или то, что от них осталось, и убраться. Я пойду впереди как единственный, кто здесь был. Меня слушаться беспрекословно. Он сурово нас оглядел». «Выполнять все, что я говорю». «Есть, сэр», — бодро рявкнула я, не сдержавшись. «Ты слишком легкомысленно относишься к ситуации», — сухо проговорил он. «Ты хоть понимаешь, что этот поход может стоить тебе жизни?» «Скай, я это понимаю лучше, чем тебе кажется», — качнула я головой. «Если ты забыл, напоминаю. За последние два с половиной месяца я успела один раз умереть и несколько раз пройти буквально в миллиметре от смерти». «Кому, как не мне, понимать, что я могу из пещеры не вернуться?» Наш ледяной блондин смерил меня нечитаемым взглядом, но промолчал. Вместо этого повернулся к Джейду. «Ты идешь в конце группы, будешь страховать девушек». «Понял». «И еще». Скай обвел нас пристальным взглядом. «Руки у всех должны быть свободны, чтобы в случае чего бить магией, не раздумывая». «А ты?» — не удержалась я от вопроса. «А я...» Он вздохнул и поднял с земли ножны. Буду физической поддержкой. Там, в пещере, магия не всегда помощник. Разбираем вещи. Так как с нами теперь шел Искай, рюкзаки пришлось перепаковать. Причем 90% места занимали, конечно же, продукты. Это еще хорошо, что в самой пещере регулярно встречались подземные ручьи. А то, боюсь, мы бы надорвались, волоча за собой запас воды. Потом Скай заставил нас потеплее одеться. Первые два зала очень холодные, напутствовал он, наблюдая, как мы застегиваемся на все пуговицы. Их нужно пройти быстро и не заболев. Дальше можно будет куртки снять. Чем глубже в пещеру, тем теплее. Сам он уже был готов. Куртка под горло, брюки заправлены, высокие сапоги, на руках кожаные перчатки без пальцев, на плечах рюкзак. И крепко сжатой ладонью одноручный прямой меч. Этот облик до того что ускайю что я не могла оторвать от него взгляда, и с трудом удавалось удержаться от того, чтобы не застыть его, рассматривая. Как говорится, нашла время и место, идиотка. Нет, надо что-то с этим делать. Но не сейчас. Сейчас нужно сосредоточиться на цели. Вход в пещеру был замаскирован кустами. Честное слово, я бы его, если и нашла, то не сразу. Но Скай вел нас, точно зная, куда. Больше всего это напоминало огромную нору. Круглый туннель, уходящий под небольшим углом под землю. джейды и Рокси выпустили по огненному светляку, размером с кулак. Я расстроилась, что так не умею. Удобно, не требует постоянного контроля, сам питается от мага. Но даже если бы знала нужное заклинание, сейчас оно у меня не получилось бы. Досадно, но что поделать. Первые метров двести все было довольно однообразно. Мы постепенно спускались по подземному коридору. Потом я заметила, что туннель начал расширяться, и одновременно с этим ощутимо похолодало. Почти дошли до первого зала. Выдохнул Скай, не поворачиваясь. «Прибавьте шагу, нам нужно пройти его как можно быстрее». Наклон коридора стал сильнее, а воздух холоднее. Этот зал оказался реально залом. С высоким потолком, с которого свисали разные величины сосульки, гладким зеркальным полом с узкой дорожкой и шершавой плитки. Ледяное великолепие — единственное, что приходило на ум, когда я смотрела на здешнюю красоту. Снежная королева не побрезговала бы поселиться в таком месте. Но, конечно, останавливаться, чтобы полюбоваться на здешние красоты, никто не стал. Холод был нереальный, так что ноги сами собой несли все быстрее. А я с досадой подумала, что нужно было все-таки взять теплый плащ. Впрочем, Скай о здешних реалиях знал больше, и он был одет ненамного теплее меня. Второй зал оказался похож на первый, разве что гораздо уже. Когда мы из него выходили, я почти не ощущала пальцев. «В следующем зале сделаем небольшой привал», — ровным тоном сказал Скай. «Всем нужно отогреться хорошенько». Новость была воспринята с энтузиазмом, так что мы бодро зашагали с нетерпением, ожидая вожделенной остановки. Вот только мечтам нашим не суждено было сбыться. Третий зал, в принципе, был обычной пещерой, довольно-таки большой. Причем для привала он подходил идеально. Тепло, из-под одной стены бьет ключ, потолки опять же высокие, даже костер можно было бы развести. Вот только весь пейзаж портили трупы. Шесть здоровенных, уже пованивающих туш. «Фу!» — зажало нос Рокси. «Это еще что за гадость?» Я, стараясь не дышать, приблизилась к одному телу и чуть не села на пятую точку. Да чтоб мне в жизни ничего сложнее бутерброда не приготовить, просипела потрясенно. Это же орки, классические орки. Сомнений быть не могло, именно такими их описывали в земных фэнтезийных канонах. Здоровые, с зеленой кожей, жесткими волосами и страшными мордами. Приплюснутый широкий нос, мощная нижняя челюсть, выступающие над губой клыки. Короче, урки и есть. Обряжены тела были в шкуры, и рядом с каждым валялась огромная в мой рост секира. «Кто такие урки?» — немедленно заинтересовался джейт «Здоровенные тупые твари, понимающие только язык силы», — мрачно процедил Скай. «И так у нас проблемы». «Хм, а Скай-то явно в курсе дела. А вот джейт нет. Еще одна монетка в копилку странностей нашего загадочного блондина». Судя по тому, что трупы только орочи, меж тем продолжал он, Чарльз и Лилия либо выиграли этот бой, либо их тела валяются чуть дальше, предлагая вернуться на поверхность и связаться с Академией. Теперь плетельщицы отмахнуться не сумеют. Появление орков — это плохой знак. «А если Чарли и лили нужна наша помощь?» — тихо произнесла я. «Несколько часов до прихода подмоги они просто не выдержат». Скай взглядом высказал все, что он думает о моих умственных способностях. «Этого явно укокошила Лиля», — вдруг заговорил джейт рассматривая один из трупов. «Головы нет, причем такое ощущение, что и не было никогда». «А этого Чарли», — Рокси показала на другого. «Морда порезана, в груди дырища, крови целая лужа. Что это за твари вообще? Я таких никогда не видела». «Скай?» Джейд посмотрел на друга, но тот, судя по хмурому лицу, пытался понять, что делать с несговорчивой компанией и на внешние раздражители не реагировал. «Мира, ты знаешь их?» «Ну, я на миг сжала губы. В моем мире они считаются выдумкой. Одна из сказочных раз Если по канону – большие, тупые, агрессивные. И сильные, вот мирской. А еще дико боятся холода. Так они здесь живут, что ли?» Недоверчиво спросила Рокси. «А ледяные залы просто не пускают их наверх?» «Думаешь, Лилея и Чарльз отправились бы сюда вдвоем, если бы знали, что нарвутся на этих?» Иронично спросил он и качнул головой. не торки И замелся. Но я, в принципе, поняла, что он хотел сказать. «Пришли из другого мира?» Тихо спросила я. «Да, Скай опустил глаза. Но больше я вам ничего не скажу». «Если Лилея жива, у нее и спрашивайте». «Мира». Он посмотрел на меня, и я вздрогнула. «А?» Он застал меня врасплох, внезапным сокращением моего имени. «Наверх ты не пойдешь». Я молча покачала головой. «Даже если я очень попрошу». «Скай, прекрати», — не дал мне ответить Джейд. «Мира права. А что, если конкретно сейчас им необходима наша помощь?» «А если наткнёмся на орков?» «И не на двух-трёх, а на десяток», — начал злиться Скай. «Убежим», — спокойно проговорила Рокси. «Побросаем вещи и будем гнать в ледяные пещеры. Как я поняла, туда они не войдут». «Угу, согласен», — кивнул Джейд. «Вы сумасшедшие», — с досадой рыкнул Скай. «И я рядом с вами, кажется, тоже таким становлюсь. Ладно, идём дальше, но никакого геройства слышали». «И тихо-тихо», — добавила я. «В туннеле нам попалось еще два урочаих трупа, а потом я нашла на полу золотой крючок. Это Лилейн». Я бережно подняла волшебную вещицу и положила в карман. Кажется, они убегали. «Плохо», — хмуро сказал Скай. «Если у нее не осталось атакующего крючка, боюсь, как бы не случилось худшего. Идемте, бесшумно. Скоро будет еще один зал». Он небольшой, но в нем есть глубокие ниши. «В которых удобно делать засады, я так понимаю», — подал голос джейт. Но зал еще не показался на горизонте, а мы поняли. Никакой засады не будет. Грохочущие низкие голоса не оставляли сомнений. Там орки.